вой стению. Лучше всего мы воюем друг с другом, утверждал герой популярного милицейского телесериала, имея в виду рабочие нестыковки между подразделениями одного и того же ведомства. Полным подтверждением этих слов служит следующая страшная история. Говорят, в дождливый серый день пробегал по городу не олень, а дворник Из последних сил дотянул он до отдела милиции и, задыхаясь от нетерпения, поведал ужасную новость. В подвале жилого дома при проведении плановых работ им обнаружен замаскированный склад ценных вещей, скорее всего, ворованных: шубы ценного меха, аппаратуры престижных марок и так по мелочи дизайнерское бельё и обувка. И вместо того, чтобы спокойно распорядиться найденным по личному усмотрению, борец за чистоту улиц прибежал в органы. С органами он очень дружил, как любой законопослушный гастарбайтер. Оперативники попались трудолюбивые, не поленились спуститься в подвал, осмотрели вещички, замаскированные обрывками картона, и сделали тот же вывод: всё наверняка украдено. В добропорядочном подвале таким вещам не место. Нет сомнений, что подлый ворюга припрятал похищенное, чтобы под покровом ночи спокойно вывести на чёрный рынок. На расширенном совещании отдела было решено не делить бесхозное барахло промеж собой, а посадить в подвал засаду и взять злоумышленника с поличным для стопроцентного торжества справедливости. целую неделю и днём и ночью и в холоде и в зной сидела засада в тяжелейших нечеловеческих условиях непристойные запахи насекомые крысы бомжи отсутствие биотуалета сотрудники хоть и менялись но настроение их от этого не улучшалось ещё бы сколько добрых дел можно было сделать за потраченное впустую время терпение могло вот-вот лопнуть и ничего хорошего в орьюге это не сулило Усталые бойцы незримого фронта делились друг с другом человеколюбивыми планами о том, что сотворят с гадом и в какой позе. И вот наконец их звёздный час настал. Поздним унылым вечером невзрачный небритый молодой человек, светя фонариком и словно свиезник на явке, озираясь по сторонам, спустился в подвал. Внешний вид ещё тот. Бритая башка потрёпанная футболочка с портретом наркоманского певца Боба Марли, рваная джинса и кроссовки — типичная шпана. Когда раскидав картон, он поднял с земли видео двойку, в небо взмылась сигнальная зелёная ракета, из загрязнённых труб выскочили крепкие ребята в костюмах двойках и молча, но больно отыгрались за потраченное время. Человек не успел даже рта раскрыть, раз и темно. И только песня Боба Марли звенит в голове. Сознание вернулось к несчастному только в камере отдела, куда его зашвырнули твёрдой мозолистой рукой. Каково же было негодование честных и неподкупных милиционеров, когда из заднего кармана джинсов задержанного выпало удостоверение оперативника, уполномоченного уголовного розыска. Ага, оборотень. И только холоднокровие и высокий профессионализм не позволили добить гада. Через час, когда Оборотень пришел в себя, все выяснилось: не Оборотень я, братцы, а честный опер, век зарплаты не видать. В соседнем районе службу чину, повезал квартирного вора, а он взял еще один глухарь и даже рассказал про подвал, куда припрятал брахло. Я решил проверить, они ж сволочи хитры и врут, не стесняясь, лишь бы не били. Этот не соврал. А что форма одежды у меня такая? Ты кто по глупости? Счастье, что он поехал сразу, а не через недельку. Иначе реально рисковал героически погибнуть при задержании. Вывод тут напрашивается один. Если вы вдруг по каким-либо причинам собираетесь посидеть в подвал или чердак, не одевайтесь словно кот помойный. Только костюм, лучше тройка, лучше с галстуком, есть шанс вернуться из подвала целым.